Письмо 366 Николаю Николаевичу Страхову, 1879 год, октября 3-го, Ясная Поляна. «Простите, милый Николай Николаевич, что не писал вам, а с такой радостью прочел ваше письмо, бодрое и доброе, примечание первое. Ваши доводы, что надо писать, недостаточны. Надо прежде решить, что сообщение моих чувств и мыслей есть благо. А кто это решит? Вчера приехал из Москвы. «По вашему совету и по разговору с Хомяковым сыном о церкви был в Москве и у троице, и беседовал с викарием Алексием, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным». Примечание второе. «Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, метусь и борюсь духом и страдаю, но благодарю Бога за это состояние. Советовался от тела своем Захариным, он велел есть скоромное, дал лекарства». Я буду исполнять. Не пеняйте на меня, не переставайте любить и пишите. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо 14 сентября. Смотри переписка Письмо 122. Второе. В связи с замыслами сочинения на религиозно-нравственные темы Толстой беседовал с религиозным мыслителем Хомяковым, с епископом Можайским Алексием, в прошлом профессором Духовной Академии Лавровым Платоновым с историком Русской Церкви Михаилом Булгаковым, митрополитом Макарием. 1 октября во время посещения Троицы Сергиевой Лавры встречался с архимандритом Леонидом. Смотри письмо 284. Конец примечаний.